Глава четырнадцатая. О, хлыщ идет! Привлек мое внимание Цербер. Я обернулась в сторону Мистбурга. Хлыщ дошел до витрины, остановился возле нее и уставился внутрь. Окинув взглядом пространство, он, видимо, почуял, что полага тишины нет, и окликнул Цербера. Эй, охранник! «Передай хозяйке, что у меня есть для нее хорошее предложение!» Цербер заворчал и встал на ноги. Для меня он угрожающе совсем не выглядел. Даже наоборот, грозный щенок смотрелся призабавно. Однако хлыщ сглотнул и быстро пошел прочь. Что ж, теперь можно точно заключить, что этот меня не увидел. Для чистоты эксперимента осталось дождаться Шантара, Вдруг у этого блестящего паренька просто силы маловато. «Это вряд ли», — заметил Василий Петрович. «Кстати», — припомнила я, — «вот еще какой вопрос. Во время посещения Шантара сегодня перед витриной возникло какое-то затемнение. Он его видел, так как предположил, что это дополнительная защита. А еще мне дома тоже что-то вроде тени мерещилось». Да и в магазине будто нечто похожее боковым взглядом ухватило. Что это может быть? Однако оборотень моей озабоченности не разделял. Затемнение у витрины объясняется просто. Защита как-то отреагировала. Или это как раз кто-то из специалистов Шантара ее прощупывал. А дома, возможно, померещилось. Раньше ты видела разные блики и тени, но не думала об этом — А сейчас, узнав о мире магии, можешь наделять простейшие явления излишним значением. Поэтому просто пока наблюдай. Я кивнула и внезапно поняла, что мне почему-то очень некомфортно обсуждать эти тени с оборотнем. Будто что-то внутри сопротивляется тому, что я о них рассказываю. Однако поделиться своими соображениями с Василием Петровичем я не успела. Цербер тронул меня лапой за ногу, Я повернулась и увидел возле витрины одного из демонов, которые недавно сопровождали Шантара. Он заглянул внутрь, осмотрел магазин, а потом создал над ладонью крошечный водянистый портальчик, точную копию большого, но размером с дамское зеркальце, и сообщил в него. Ее нет, но она явно появлялась. Ширма передвинута, а завеса тишины отсутствуют. Продолжай проверять время от времени. Донеслось оттуда. И вообще, держись где-нибудь поблизости на всякий случай. Следи, чтобы опять столпотворения не было. Демон кивнул, рассеял портальчик и ушел. Ну что ж, первую часть эксперимента, думаю, можно считать успешной. Заключила я. Завтра еще проверим, тянет меня сюда или нет. А вообще, мне понравилось разговоры подслушивать — когда другие думают, что я не слышу. «Да, весело», — согласился Цербер, подставляя макушку под мою опущенную со стороны Мисбурга руку. Я, размышляя обо всем происходящем и перекидывая, как именно завтра организую свою работу, развернулась боком, привычно подхватила его под пузо — в последние дни я порой это практиковала — и усадила себе на колени, чтобы удобнее было почесывать. «Ой!» — пискнул Цербер. Василий Петрович вскочил, опрокинув стул и едва не свалив стол. Я вздрогнула и внезапно поняла, что наделала. Однако, затаченный в центр проема Цербер обратно не выпадал, и никакая неизвестная сила его не выталкивала в Мисбург. Он так же спокойно, как и я, находился между мирами. «Я его вижу!» — воскликнул Василий Петрович. — Как это так? — И я вижу тебя, хозяин, — Пораженно тявнул щенок. — Погоди-ка, Глаша, попробуй сейчас спустить его на пол в нашем мире, — попросил оборотень. Еще не совсем понимая, что происходит, я выполнила просьбу. Никаких проблем с этим не возникло. Щенок огляделся и с восторгом залаял, будто был обычной собакой. Потом он кинулся к Василию Петровичу, и тот подхватил его на руки. «Выходит, Цербер все это время мог ходить сквозь границу?» — заторможенно уточнила я. «Нет, не мог. Это совершенно точно», — заверил Василий Петрович. «Не мог», — подтвердил и щенок, а потом шепотом добавил. «Я пробовал». очень хотел попасть в этот мир, чтобы не торчать подолгу в одиночестве. Мне стало жаль малыша. Возможно, он и магическое создание, но чувствовать вполне способен. Ты так и не поняла, что произошло, Глаша?» — уточнил уже успокоившийся немного оборотень. «Ты каким-то образом смогла перевести Цербера через границу!» «Ого!» выходит. Мои способности начинают пробуждаться? Похоже на то. Ох, неужели у тебя дар проводника? Надеюсь, это не все твои таланты, иначе конец. Василий Петрович сокрушенно покачал головой. Что вы имеете в виду? Испугалась я, уже догадываясь примерно, что услышу. Ты только представь. если тот же Шантар узнает, что у тебя есть дар проводника, и ты можешь провести его на эту сторону. Я содрогнулась и с ужасом уставилась на оборотня. «Бог мой! Ведь демон, который только и ждет возможности, чтобы захватить единоличную власть, с моей помощью сможет получить возможность не только добывать в нашем мире столько мощнейших накопителей, сколько захочет, но и дорвется до человеческой крови, того самого источника сказочной силы, который в свое время отказался добывать Василий Петрович. Ой, что тогда начнется? В нашем мире в опасности будут как минимум все люди нашего города, а в Мисбурге случится переворот, и демоны дорвутся до власти, избавившись от других членов управленческого совета. Вряд ли свободолюбивые магики это примут. Боюсь даже представить, какие начнутся беспорядки. Хорошее в этом только одно. С этим даром тебя точно не захотят захватить и использовать в качестве батарейки. Ведь прорвавшись в наш мир, они получат безграничное множество батареек. Для них это доступ к бесконечной силе, равной которой просто не существует. «Ой-ой», — прошептала я в ужасе. Сербер тоже сделал озабоченный вид, хотя по нему было заметно, что он просто в экстазе от того, что, наконец, оказался на руках у хозяина. «И что делать?» — убито спросила я. «Для начала перестать паниковать. Возможно, этот дар только добавочный, и кроме него есть еще какой-то, который ты объявишь основным. Кроме того, по-настоящему волноваться придется только в том случае, если не получится закрыть дверь. Будем надеяться, что с этим особых сложностей не возникнет. Но в любом случае лучше готовиться к самому нежелательному для нас варианту. Поэтому ты не должна ни словом, ни делом выдать то, что можешь кого-то проводить из мира в мир. Иначе... Не продолжайте, — хрипло заверила я. Иначе на моей совести будет множество смертей и беспорядков. Но, может, это ложная тревога? Вдруг Цербер все-таки проник сюда не из-за этого моего дара. Мало ли, в результате каких процессов это могло произойти. «Попробуй сейчас провести меня», — предложил оборотень. «Посмотрим, действительно ли у тебя есть такой дар и на каком он этапе». Я кивнула. Оборотень без каких-либо сомнений садил Цербера прямо на стол, на какие-то бумаги, а сам подошел ко мне и взял за руку. Я встала в проеме наполовину перегороженным стулом и полностью перешла в Мисбург, увлекая за собой оборотня. Его рука прошла свободно, а вот с телом возникли сложности. Оно будто увязло в воздухе посреди проема. — Я вижу магазин полностью, — выдохнул он. — Пройти целиком пока не могу, но ты протащила меня настолько, что другой мир уже видно. и моя рука явно находится в Мисбурге. Прости, малышка, но дар проводника у тебя точно есть. Он еще только начал пробуждаться, однако уже сейчас в этом нет никаких сомнений. Он вернулся на сторону нашего мира и принялся сверлить меня острым задумчивым взглядом. Цербер же весело носился кругами по магазину, время от времени замирая и рассматривая мир за витриной. Он единственный. кто искренне радовался пробуждающемуся у меня дару. «Что?» — наконец буркнула я, не выдержав тяжелой паузы. «Похоже, Глашенька, тебе все же придется начать торговлю в магическом мире». Такого ответа я вообще не ожидала, поэтому застыла в свою очередь во все глаза, глядя на оборотня. Он не стал дожидаться, пока я рожу вопрос, и принялся объяснять. Даром проводника ты определенно владеешь. Это ты уже и сама поняла. Шантар точно знает, что у тебя должна вскоре пробудиться магия. Он наверняка заинтересуется тем, какими именно способностями ты обладаешь. Для него это дико важно. Ведь если ты обладаешь способностями ведьмы, то ведьмы из управляющего совета попытаются включить тебя в свой клан. Если у тебя проявятся способности оборотня, Вальтиша тоже это так просто не оставит. Поэтому за твоими талантами уже сейчас очень пристально следят. Допустим, у тебя проявятся какие-то способности помимо дара проводника через миры. В этом случае все будет в порядке. Ты скроешь информацию о даре проводника, и никто не догадается, что он у тебя есть. А если дар проводника — это мой основной и единственный дар? Озвучила я вопрос, к которому он меня подводил. «В этом случае придется хорошенько потрудиться. Мы пока не знаем, получится ли у тебя закрыть дверь между мирами, а еще мы не знаем, получится ли у Шантара пробить защиту магазина. Поэтому лучше начать готовить путь отхода уже сейчас». «Ну ладно, и какой же у нас запасной путь?» Надо превратить магазин в настоящую крепость и сделать так, чтобы можно было ее законсервировать минимум лет на 200. Чтобы этого добиться, мне нужен определенный набор артефактов из нашего мира. Это очень дорогостоящие артефакты, а некоторые из них невероятно трудно достать. На это потребуются деньги. Самой тебе добыть их не под силу, а посвящать кого-то в наш секрет небезопасно. Даже если ты уверена, что тебя не подведут. Поэтому справляться придется нам двоим. Из этого вытекает еще одна статья трат. Нужно приобрести очень сложный артефакт для маскировки. Скоро ты сможешь провести меня в тот мир, но о моем присутствии там никто не должен узнать, иначе твой дар проводника станет очевидным для всех. Поэтому тебе сначала надо будет достать самый сильный маскирующий артефакт из возможных, чтобы я смог изменить... свою внешность и ауру. Вы вроде говорили, что самые сильные артефакты можно принести из нашего мира. Это да. Но мне нужен не только сильный артефакт, а созданный настоящим мастером артефактов с очень точным узконаправленным действием, понимаешь? Из этого мира можно принести что-то мощное, но простое. А если требуются очень хитросплетенные чары, которые способен создать только талантливейший из мастеров, то подобную ювелирную и выверенную до деталей работу в вашем мире не найти». «Ясно. Выходит, первая цель — приобрести такой изменяющий ауру и внешность артефакт. Для этого нужно много денег, да?» «Не то слово». мастеров, способных создать нечто подобное, очень мало. Раньше один из них жил в Мисбурге, надеюсь, он жив и сейчас. Так что первая цель — накопить средства для оплаты его услуг, а вторая цель — найти способ, как сделать ему заказ, чтобы никто ни о чем не догадался. Ну и еще, если ты откроешь торговлю, то местные жители, которые, как показали последние события, изголодались по простым и долгоиграющим источникам энергии, будут защищать тебя до последнего. Вот как активно они сейчас нападают, так же активно они начнут бросаться на твою защиту, не желая больше лишаться единственного магазина, где можно разжиться столь мощными накопителями». «Конечно, я на все согласилась. Василий Петрович зря ничего не говорит», Раз он утверждает, что необходимо возобновлять торговлю, значит, других вариантов нет. Обсудив дальнейшие шаги, мы с оборотнями решили начать с закупки товаров. Конечно, я в любом случае собираюсь наделать в ближайшее время накопителей и оберегов, но для активной торговли товара должно быть много, а я одна вряд ли смогу полностью покрыть имеющуюся потребность. Кроме того, лучше всего, по словам Василия Петровича, делать как можно более разнообразный ассортимент, чтобы были накопители и подешевле, и подороже. В общем, мы решили, не откладывая, отправиться на ближайший рыночек с разнообразными изделиями. Я упросила Василия Петровича взять Цербера с собой. Оборотень сначала не хотел давать разрешение, так как опасался, что щенок с непривычки может что-нибудь прилюдно ляпнуть. Однако мы с Мелким его дружно убедили. поэтому счастливому Данильзе Щенку были выданы строгие инструкции, как именно себя следует вести. Василий Петрович еще хорошенько его напугал тем, что если он проколется, что является магическим созданием, то больше его ни на какие прогулки не возьмут и заставят безвылазно сидеть в магазине в Мисбурге. «Нет-нет, я все буду делать как надо!» восторженно уверял Цербер. «Можете на меня положиться!» Ох, как же мне здесь нравится! Тут столько силы! Я помню, вы говорили об этом, хозяин, но я не понимал, насколько велика разница, пока сам тут не оказался. Кажется, я могу вырасти при желании размером с дом. Не вздумай. А силы, да, много. Поэтому и нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, чтобы другие магики сюда проникли». Далеко не все смогут справиться с ощущением безграничного могущества и не поддаться искушению перестроить этот мир под себя. В целом, поход на рынок прошел очень гладко. Счастливый Цербер глазел по сторонам, откровенно наслаждаясь прогулкой. Наш путь лежал на крохотный рыночек, который в простонародье назывался Пятачком. Располагался он в небольшой тенистой аллейке, Там торговали разными украшениями, значками, картинами местных художников, изделиями из дерева и камня и даже самоварами. Лотки и навесы располагались по обеим сторонам от дорожки, по которой неторопливо прогуливался народ. Мы с Василием Петровичем останавливались только у тех лотков, на которых лежало нечто, однозначно сделанное своими руками. Обратим водил рукой над товаром, делая вид, что выбирает, чтобы взять, а потом либо выбирал одну или несколько вещиц, либо вел меня дальше. Пройдя рынок из конца в конец, мы набрали целый пакет всякой всячины. Правда, как сказал Василий Петрович, большая часть из этого представляла собой накопители средней силы. Впрочем, для Амисбурга они все равно считались мощными и были намного более долгоиграющими, чем все, что производил собственный рынок параллельного мира». Еще во время прогулки я заметила, что от Цербера шарахаются собаки, даже те, которые были значительно больше размером. Они, поджав хвост, обходили его стороной, сильно озадачивая хозяев. «Ну что теперь?» — спросила я после возвращения в магазин. «Мне уже можно идти раскладывать товар? Правильно ли я понимаю, что торговать придется с прилавка, установленного в проеме входной двери?» Причём каждый раз нужно будет следить, чтобы моя рука не высунулась из-под защитного купола? Правильно. Я сейчас порталом перемещу сюда небольшой продолговатый столик из дома. Он как раз должен влезть в проем. У него есть колеса, так что ты сможешь легко втягивать его внутрь. Ставить на него товар, а потом частично выдвигать наружу, чтобы покупатель мог этот товар забрать. Думаю, так пока будет удобнее всего. Но это для расчетов. А каким образом демонстрировать весь ассортимент? Ведь покупателям же надо будет как-то определять, какие из вещиц им подойдут, а какие нет. Просто установим еще один стол перед витриной. С внутренней стороны, конечно. Магический фон от артефактов можно почувствовать и через стекло, особенно если они близко к нему расположены. А что если Шантар захочет скупить все накопители? «Да, такое возможно», — согласился оборотень. «Видимо, он думал о том же самом». «Всё разом он не скупит. Это вызовет мощное недовольство и протесты жителей города, которые очень рассчитывают приобрести этот дефицитный товар. Но часть наверняка заполучить попытается. Если не лично, то через подставных покупателей. Поэтому первым делом об открытии магазина тебе нужно будет оповестить остальных членов совета». Они должны стать первыми покупателями, и им нужно будет отдать самые мощные накопители. Можно даже подарить. Особенно ведьмам, так как они уж точно не стремятся к единоличному правлению, слишком уж ценят свободу. Не только свою, но и других существ. Свобода — это сущность ведьм. И им кажется, что забирать ее у других — величайшее предательство себя самих. «А что насчет вампиров?» «Вампиры себе на уме. Их стремления неясны. Вроде бы они к перехвату власти ни разу на моей памяти не стремились, да и главой Совета вампир становился последний раз лет 300 назад. С тех пор они агрессию не демонстрировали. Вообще, вампиры всегда отдают предпочтение хладнокровию и очищенной от эмоций разумности. Думаю, если они и решат захватить власть, то это только потому, что не увидят другого выхода. Возможно, у них уже давно накоплено достаточно мощи для этого, но пока нет резона пускать эту мощь в ход. Но так это или нет, точно никто не знает. В любом случае, хотя бы один-два накопителя для них приберечь стоит. Вальтишу тоже заранее оповестить, что магазин откроется? — уточнила я осторожно. — Нет, — помедлив, ответил он. Как бы я ни хотел помочь своему клану, но если косвенные улики не врут, то Вальтиша и так уже на волосок от перехвата власти, причем не без моей помощи, так что я определенно ответственен за это. Лучше уж пусть она узнает обо всем одновременно с Шантаром, уже после того, как остальные члены Совета получат накопители». В целом, после всего произошедшего никто не сможет тебя обвинить в том, что ты обратилась при открытии магазина за консультацией и поддержкой в первую очередь именно к ведьмам и вампирам, учитывая, что Шантар сам на тебя наорал, а Вальтиша предлагала тебя покусать. Так что для этих двоих твой поступок будет выглядеть логичным и эмоциональным, а на самом деле это будет наш тонкий расчет. А что, если Шантар на правах главы государства распорядиться, чтобы я перед продажей каждый раз показывала ему новую партию товара, и он мог выбрать из нее все, что ему приглянется? Или вообще отдельно поставляла ему самые мощные предметы, которые удастся достать? Вообще он не царь и не президент, а лишь глава управляющего совета. То есть, по сути, управлением занимаются все члены совета. И справедливо будет добиться того, чтобы, если уж и сотрудничать с властью, то не с одним ее представителем, а со всем советом. Именно поэтому мы первым делом оповестим о начале продаж других его членов. Уверен, с этого момента они будут отслеживать, чтобы Шантар не начал тянуть одеяло на себя.